Да, признаюсь. Мне приятно было помочь симпатичной девушке. Но ты должна за меня только радоваться. Чего-чего? От того. Японские ученые недавно доказали, что созерцание красивого женского тела заменяет мужчине 15-минутную кардиотренировку, а также половину суточной дозы витаминов группы Б. Послушай, Дима, Надюх, ну ты сама подумай, мы с тобой... Сколько мешков соли съели вместе? Штук двадцать, не меньше. Пора бы уже изучить мужа и понять, что мне нужна именно ты. И никогда я тебя не поменяю даже на самую писную красотку. Но глазеть на них все равно буду, так и знай. Даже когда совсем состарюсь. из инвалидной колясочки. И настолько искренне говорил и смотрел так ласково, что Надя, как не хотелось ей замкнуться в гордом молчании, не удержалась, ввязалась в разговор. — А как он выглядел, этот мужик? — задумчиво спросила она. — Какой? — Ну, кто задыхался? — Фу, Надька, не напоминай, — поежился Дима. — А все-таки? — Тебе такие нравятся. Высокий, блондин, голубоглазый, мускулистый. — Ага, тогда я его знаю. — Этого товарища зовут Юрий. У тебя с ним что-то было? хмыкнул Полуянов. Не у меня, а у Изольды твоей. И Надя рассказала, как провела в квартире фотомодели небольшой обыск и увидела фотографию, а от домработница узнала, что прекрасный Лизочкин бойфренд скоропостижно скончался от анафилактического шока. И не в этой ли самой квартире он умер раз являлся тебе, — досадливо закончила она. — Натя, это ведь все глупости, — снисходительно произнес Полуянов. — Даже если он тут умер, в призраков я не верю. Просто сон дурацкий. А еще я у Изабель в ящике нашла интересный документ. Отказ в возбуждении уголовного дела. Прочитать не успела, но пару строчек видела, Истомина и, и Н и Черкашин Ю-Ю находились в принадлежащей Истоминой квартире и еще отказать в возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. — Надька, — уважительно посмотрел на нее Полуянов, — да ты у меня прямо мисс Марпл. — Я лучше и существенно моложе. А Димка принялся рассуждать. — Значит, не исключено, что этот самый Юрий умер в квартире академического дома номер 108. И, анафилактический шок, ему устроила именно Изабель, потому на нее и пытались уголовное дело завести. М-да... Портрет красавицы становится все более зловещим. Сейчас я тебе еще расскажу, что я про нее узнал. И поведал Наде про фотографию мертвой тренерши, про разбитый аквариум и послание из мертвых рыбешек. Какой ужас, Сахнула Надежда. Слушай, давай, наверное, все-таки отказываться от этой квартиры. Из-за чего? Из-за рыбок дохлых? А как мы это оскольду нашему объясним? Он мне с утра звонил, сказал, на послезавтра сделку запланировал. И потом, даже если мы не купим это жилье, я все равно обещал Изабель, что помогу ей в этом деле разобраться. «Димуля», — с подозрением взглянула на него Надя, — «а почему так странно получилось? Я совершенно случайно нахожу квартиру, мы приходим ее смотреть, и хозяйка по какому-то чудесному совпадению тут же подкидывает тебе горячую тему. Такое разве бывает?» Ты хочешь сказать? Изабель все специально подстроила, чтобы на меня выйти? Задачно пробормотал Дима. Типа заранее знала, что ты, моя подруга, что ищешь четырехкомнатную квартиру в этом районе и в качестве наживки, выставила свое жилье на продажу, чтобы познакомиться со мной и втянуть меня в это дело? Да, ну, Надюха. Слишком сложная комбинация. Тем более для нашей не самой умненькой девочки. Ей просто повезло, что я со своими связями, талантом и глубокой порядочностью случайно подвернулся ей под руку, а теперь не могу бросить ее в беде. «Дим, вот как тебя лучше назвать? Дон Кихот или Робин Гуд?»